Метафора работы с возражениями. Почему общая схема работы с возражениями названа техникой извлечения корня? Потому что для меня возражения похожи на цветы, плавающие на поверхности воды. На речные кувшинки, может быть. Мы видим эти цветы только когда они расцветают на поверхности. Стебель и корни этих цветов скрыты от нашего взгляда, и мы не знаем, из какого именно места на дне реки эти кувшинки растут. Все кувшинки очень похожи друг на друга, но это совершенно не означает, что они имеют один и тот же корень. Мы можем услышать от разных людей возражения, которые звучат абсолютно одинаково. Возьмем, например, уже знакомые. А почему у них тоже самое дешевле? Мы можем считать, что это одно и то же возражение, просто произнесенное разными людьми. И тогда мы будем реагировать на него всегда одним и тем же заготовленным заранее способом, удивляясь тому, что для кого-то наши аргументы оказались достаточными, а для кого-то нет. На самом деле эти возражения также схожи между собой, как цветы на поверхности воды. Мы слышим только поверхностную структуру, одинаковые слова из разных уст. Но корни и источники появления этого возражения в головах этих людей будут абсолютно разными. Что будет, если мы сорвем головку водяного цветка? Его корень даст жизнь новому цветку на поверхности. Что будет, если мы нырнем, найдем корень и вырвем, удалим его из грунта, из дна? Этот цветок никогда не вырастет вновь. Что будет, если возражать на поверхностную структуру возражения на первоначальную фразу? Скорее всего, человек не поверит нам, и у него появится еще множество вариаций одного и того же возражения, а у нас добавится работы. А что будет, если мы проделаем некоторую работу, найдем источник данного возражения в карте реальности человека и удалим первопричину? Будет то же, что и с цветком. Это возражение никогда не появится вновь.